Глава 29. Бильц и все эти фермы, похожие на грибы, после ликурга показались Роберти при её теперешнем настроении печальными и мрачными. Когда она вышла из поезда около тёмного старого шале, служившего теперь станцией, она увидела своего отца в том же старом зимнем пальто, которое он носил уже 12 лет, ожидавшего её со старой, но ещё крепкой тележкой, в которой была запряжена лошадь, такая же костлявая и измученная, как он сам. Он всегда имел вид, подумала она, усталого и несчастного человека. Лицо у него посветлело, когда он увидел Роберту, которая была его любимицей, и он весело заговорил с ней, когда она вскарабкалась в тележку рядом с ним, и они, объехав станцию, пустились в путь по дороге, которая вела к ферме. Это была старая, грязная, выбитая дорога, в то время как превосходные автомобильные шоссе везде уже стали обычным явлением. По пути Роберта узнавала каждый поворот, каждое дерево, вся эта местность была так хорошо знакома ей, но мысли её были печальны. Кругом всё было так уныло, так мрачно, и сама ферма была всё так же запущена, как и прежде. Причинами были хроническая болезнь и бездеятельность отца, неумение работать младшего брата Тома и бессилие матери помочь им в чём-нибудь. На ферме в течение многих лет лежал долг в 2000 долларов, и его никак не могли выплатить. Лестницы были расшатаны более, чем когда-либо, надворные постройки разрушались, но теперь, однако, всё это казалось несколько живописнее под снежным покровом зимы. Приехав домой, она поговорила несколько минут с Томом и Эмилией и прошла в кухню, где мать была занята различными рождественскими приготовлениями. Роберта хотелось сказать ей несколько слов о своей жизни в литургии и сделать несколько замечаний о ферме, но когда она вошла, мать, взглянув на неё, сказала: «Ну как ты чувствуешь себя, Бобби, вернувшись в деревню?» «Я думаю, тебе все кажется бедным и жалким по сравнению с Ликургом», — прибавила она задумчиво. Роберта в тоне матери и в удивленном взгляде, которым она посмотрела на дочь, поняла, что мать считает ее положение в городе очень завидным. Роберта подошла к ней и, горячо обняв, воскликнула. «О, мама, самое лучшее место в мире там, где вы. Разве вы не знаете этого?» Вместо ответа мать нежно посмотрела на неё и погладила её по спине. «Ну хорошо, Бобби», — прибавила она спокойно. «Ты знаешь, что ты представляешь для меня». «О, мама, я очень бы хотела, чтобы вы были всё время со мной в ликурге. Может быть...» Роберта замолчала, почувствовав, что она заговорила без должной осторожности. У неё мелькнула мысль, что если бы мать была рядом с ней в ликурге, она сумела бы устоять против настойчивых требований Клайда. Да, я думаю, тебе там не достаёт меня, сказала мать. Но ведь там тебе хорошо? Тебе нравится твоя работа, не так ли? Да, работа довольно хорошая, она мне нравится. Я довольна, что могу помогать немного здесь на ферме, но совсем не весело жить одной. А почему ты ушла от Ньютона в Бобби? Разве Грэсс уж так неприятно? Я думала, что она составит тебе компанию. Так и было сначала, ответила Роберта. Только у неё нет никаких знакомых молодых людей, и она ужасно ревновала меня к каждому, кто оказывал мне какое-нибудь внимание. Я никуда не могла пойти одна. Она всегда хотела быть вместе со мной. Вы понимаете, мама, ведь никогда две девушки не могут гулять с одним молодым человеком. Ну да, я понимаю это, Бобби, засмеялась мать и прибавила. А кто он? Это мистер Гриффитс, мама, сказал Роберта после минутного колебания. Но вы никому не называйте этого имени, прибавила она. Он не хочет, чтобы знали. Его родные очень богаты, это собственники фабрики. Самуэль Грифиц, его дядя. По правилам фабрики никто из заведующих отделами не может быть знаком ни с одной из девушек, работающих там, и он не знакомится ни с кем, только со мной. Я ему нравлюсь, и он мне. Он не обращает внимания на правила, но всё же я решила перейти куда-нибудь на другое место, и тогда всё будет иначе. Я тогда могу не скрывать знакомство с ним, и он так же. Роберт, однако, подумала, что теперь, когда Клайд так изменился, и после того, как она отдалась ему без его обещания жениться на ней, может быть, то, что она говорит, и не совсем верно. Может быть, он не захочет...» — неопределенный страх охватил ее. «Может быть, он не захочет никому сказать, ни теперь, ни когда». А в том случае, если он перестанет любить её и не женится, а она тоже не захочет, чтобы кто-нибудь знал об этом, в какое трудное и позорное положение поставила она себя. Родственник собственнику фабрики Самуэлю Гриффицу ты говоришь? Да, мам, это его племянник. Это молодой человек, служащий на фабрике? Мать спрашивала с удивлением. Как могла Роберта, думала она, привлечь человека, занимающего видное место, такого как Клайд. Она представляла себя его членом семьи владельца фабрики. Это её беспокоило. Обычный результат таких отношений, о чём она нередко слышала, естественно, вызывал в ней страх за Роберта. Однако она была убеждена, что такая девушка, как Роберта, с её наружностью и практичностью, не позволит себе завести знакомство, которое могло бы окончиться для неё печально. "Да", ответила Роберта. А какой он, Роберта? О, он необыкновенно красив, и он так мил со мною. Эта работа совсем не была бы такой приятной, если бы не он. У него такое обращение, и он так умеет держать всех этих фабричных девушек на своих местах. Он племянник председателя правления, и девушки, разумеется, очень уважают его. И вы часто видитесь с ним, Бобби? «Да, довольно часто», — ответила Роберто, слегка покраснев от сознания, что она не может быть вполне откровенна с матерью. Миссис Альден взглянула на дочь, заметила это и, неверно истолковав замешательство, спросила шутливо. «Я вижу, он тебе нравится. Очень?» «О да, мама», — ответила Роберто просто и искренно. «Ну а как он? Ты ему нравишься?» Роберта в замешательстве подошла к окну кухни. Она не знала, что сказать и в конце концов ответила: "Да, он говорит, что я ему нравлюсь". "А ты думаешь, он намерен жениться на тебе?" спросила миссис Алден с робкой надеждой, потому что из всех своих детей вся её любовь и все её надежды покоились главным образом на Роберте. "Видите, я скажу вам, мама, Фраза осталась неоконченной, потому что как раз в это время вбежала Эмилия с криком «Джиф уже здесь! Он приехал на автомобиле и привез четыре или пять больших пакетов!» И вслед за тем в комнату вошел Том с старшим братом. Он был в новом пальто, первый результат его службы в электрической компании в Сконнектеде. Он приветливо поздоровался с матерью, а затем с Робертой. «Как, Джиффорд!» — воскликнула мать. «Мы не ждали тебя раньше девяти часов. Как это удалось тебе приехать так рано?» «Я и сам не думал попасть так скоро. Я зашел к мистеру Ририку в Сконнектеде, и он спросил меня, не хочу ли я поехать с ним». Роберта тем временем взяла у брата его пальто и пакеты и сложила их в столовой на столе. «Руки прочь, Эм!» — крикнул Джифф маленькой сестре, с любопытством заглядывавшей в пакеты. «До завтрашнего утра ничего не увидишь!» А кто-нибудь срубил уже ёлку? В прошлом году это было моей обязанностью. И теперь так же, Джиффорд, сказала мать. Я предупредила Тома, чтобы он ждал тебя. Ты всегда умеешь выбрать такое хорошее деревцо. В это время в кухню вошёл со двора отец с охапкой дров. Его худое лицо, острые локти и колени составляли резкий контраст с хорошо упитанными и хорошо сложёнными представителями молодого поколения. Роберта с грустью заметила, какой у него жалкий вид, когда он стоял рядом со своим сыном. И желая как-нибудь выразить ему свою нежность и заботу, подошла к нему и обняла его. "А я знаю", сказала она, "что рождественский дед принес кое-что моему папочке, то, что ему понравится". Это был тёмно-красный непромокаемый плед, который она привезла ему в подарок. Затем Роберта надел фартук, чтобы помогать матери в приготовлении праздничного ужина. Воспользовавшись минуточкой, когда они остались одни, Роберта шепнула матери: "Но вы никому ничего не должны говорить, мама. Я обещала ему молчать, и вы тоже не должны говорить". "Нет, я не буду, дорогая. Однако странно всё это. Но я думаю, что ты сама знаешь, что нужно делать. Ты уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться сама о себе". Правда, Бобби? Ну, конечно, мама, и вы не должны беспокоиться за меня, прибавила она, увидев, как по лицу матери прошла тень. Если нет недоверия, то заботы. На следующее утро приехала замужняя сестра Агнесса с мужем, и начались бесконечные рассказы о их материальных и общественных успехах в Хомере. Хотя сестра Роберта не была так привлекательна, как она, и Фред Габель, муж Агнессы, совсем не походил на мужчину, каким Роберта могла бы заинтересоваться. Однако после всех тревожных мыслей о Клайде, вид Агнессы спокойной и довольной вызвал в Роберте опять мрачное настроение, которое угнетало её с предыдущего утра. Не лучше ли было бы, думала она, выйти замуж за человека даже такого неэнергичного и непривлекательного, но постоянного, как Фред Габель, чем быть в таком ненормальном положении, в каком она находилась теперь, благодаря своим отношениям с Клайдом. За завтраком Габбель читал различные новости о Ликурге из газеты, которую он привез с собою. «Ты знаешь, Бобби, Стар сообщает, что компания «Гриффитс» получила заказ на 120 тысяч воротников из Буффало. Это даст хорошенькую сумму владельцам фабрики, им не о чем беспокоиться. Мне говорили, что в Иллионе они строят новую фабрику для производства одних рубашек. Ты слышала об этом что-нибудь?» Нет, не слыхала. Может быть, это какая-нибудь другая компания. Да, кстати, как зовут этого молодого человека, который заведует вашим отделом? Ты говорила, кажется, тоже Гриффиц. Спросил он, переворачивая страницу газеты и просматривая столбец, где сообщались известия о жизни ле Курского общества. Да, его зовут Гриффиц, Клайд Гриффиц. Ты почему спрашиваешь? Мне кажется, я видел его имя вот здесь. Вот, посмотри. Он передал газету Роберте, указав пальцем на заметку, и Роберта прочитала В Гловерсвилле в пятницу в доме мисс Ванды Стил состоялся танцевальный вечер для молодёжи, на котором присутствовали некоторые видные представители ликуркского общества, в том числе из девиц: Сондра Финчли, Бертина Кренстон, Джелла и Гертруда Трэмбл и Перли Хайнс, и молодые люди: Клайд Гриффиц, Фрэнк Гарет, Трэсси Трэмбл, Грэнт Кренстон и Скотт Николсон. Танцы затянулись до поздней ночи, как это всегда бывает на собраниях молодёжи, и приезжие из Ликурга возвратились домой только на заре. По слухам, та же группа должна собраться накануне Нового года у Эллерсли в Сконектиди. Прочитав эту заметку, Роберта поняла, что здесь сообщается как раз о той группе и о том вечере, где Клайд, по его словам, был со своими кузинами. Однако здесь ничего не упоминалось ни о Майре, ни об Элли Гриффитс. С другой стороны, здесь были все имена, которые раньше она очень часто слышала от Клайда: Сондра Финч, Либертина Кренстон, Девица Трэмбл. Клайд сказал ей, что этот вечер был не очень интересен и ничего не прибавил о другом приглашении на такое же собрание под Новый год, то есть в тот вечер, который она рассчитывала провести вместе с ним. Что всё это может значить? И мгновенно все то небольшое романтическое очарование, которое представляло для нее это Рождество в семейном кругу, исчезло для нее. Ее начали терзать сомнения. Действительно ли Клайд расположен к ней так, как он это утверждал? Она сидела молча, и хотя Габбель спросил у нее, «Ведь это тот самый молодой человек?» Она, не отвечая на это, встала и сказала, «Простите меня, я должна достать одну вещь из моей сумки». и быстро вбежала по лестнице в бывшую свою комнату. Она села на кровать, и, опершись подбородком на руки, привычная поза, которую она всегда принимала, когда ей нужно было разобраться в своих тревожных мыслях, пристально смотрела в пол. Где теперь Клайд? Какая из этих девушек, бывших на вечере у Стил, заинтересовала его? Раньше, когда она была уверена в любви Клайда, она никогда не задумывалась даже над тем, что может явиться какая-нибудь другая девушка и привлечь его внимание. Но теперь... Теперь она встала, подошла к окну и взглянула на тот сад, где она подростком так часто трепетала пред красотой жизни. Теперь всё было мрачно и голо. Тонкие обледенелые руки деревьев, серые повисшие ветви, и кое-где одиноко трепещущий лист и снег, и полуразрушенные постройки, и клад становится равнодушным к ней. Нет, она не должна оставаться здесь долго. Она должна вернуться в Ликурк и быть вблизи Клайда. Оставить его одного как раз в праздничные дни было нехорошо с её стороны. В её отсутствие он может совсем отдалиться от неё, уйти к другой девушке, и если это случится, то не будет ли это её виной? Может быть, выдумать какой-нибудь предлог и вернуться сегодня же. Но подумав, что теперь накануне праздника всей семье её отъезд показался бы совершенно необъяснимым, она решила, как предполагала раньше, что она останется здесь до завтра и больше никогда не будет надолго разлучаться с Клайдом. Но как повлиять на Клайда? Как убедить его, чтобы он больше не лгал ей? Как заставить его почувствовать, что ложь между ними не должна существовать? И как защитить себя, прежде всего, в его сердце против тех мечтаний, какие могут быть вызваны очарованием другой? Как